Глава 72. Утром Элен проснулась раньше Джека. Солнце уже встало, и его лучики просвечивали сквозь ветви каштана. Элен подошла к окну и высунулась наружу, вдыхая свежий, пронизанный солнцем воздух. Щебетали птицы, перепархивая с ветки на ветку. Дул ветерок, отчего казалось, что весь сад движется. Жужжали крылатые насекомые, оживляя воздух. День будет жарким. Окружающий мир на какое-то мгновение показался ей новым, И это принесло Элен, если не счастье, то немного спокойствия. Обернувшись, она увидела, что Джек проснулся и смотрит на нее серьезными и даже хмурыми глазами. Элен вовсе не забыла трагедию в шато. Просто на какое-то время ужасные события вчерашнего дня показались ей очень далекими. Сейчас они не затрагивали ее так остро, как вчера. Была лишь она, Джек и пространство ее комнаты – но увидев его глаза, Элен сразу подумала, что чувствует он и не жалеет ли об их близости. Хотелось надеяться, что нет. Джек ласково улыбнулся и протянул руку. Элен присела на краешек кровати и протянула свою. Он сжал ей пальцы. Элен ощутила в этом жесте одобрение, молчаливое признание. Давно проснулась? спросил он, и Элен покачала головой. «Позавтракать удастся?» Джек взглянул на тумбочку, где текали часы. «Мне нужно двигаться». «Ой!» — вырвалась у Элен. «Я думала...» «Мне очень жаль». Она надеялась, что они проведут вместе весь день, и теперь не знала, как проживет последующие часы и как будет сражаться с мысленными картинами вчерашней трагедии. Элен вновь посмотрела в окно. Сад и лес показались ей чересчур резкими, излишне яркими. Ей захотелось приглушенных звуков и красок. Джек внимательно смотрел на нее, ждал ее слов, но ей было нечего сказать. «Элен, как ты себя чувствуешь?» Элен улыбнулась чересчур бодро, заработав удивленный взгляд. «Флоранс печет удивительные блинчики», — сказала Элен. «Ей не хотелось упрашивать Джека остаться. Пойду взгляну, встала ли она, потом и ты спустишься». Элен сдернула с крючка халат, завязала кушак и вышла. Оказалось, что Флоранс уже встала. Она хлопотала на кухне в голубом фартуке, повязанном прямо на белую ночную сорочку. Элен залюбовалась сестрой, светлыми локонами и розовым чистым лицом. Флоранс выглядела печальной, но не сокрушенной. Как сильно повзрослела Флоранс. От этой мысли Элен перешла к другой. Как повлияет правда о настоящем отце Флоранс на жизнь их всех? «Джек остался?» — спросила Флоранс. «Сейчас спустится», — ответила Элен, отгоняя тягостные мысли. «Ты затеваешь блинчики?» «Да». «Думаю, мне хватит муки». Флоранс поставила сковородку на плиту и принялась взбивать жидкое тесто. Элен решила накрыть на стол. «Я поставлю лучшую посуду Кладетты», сказала она. «Для Джека?» удивилась Флоранс. «Для всех нас. Мы это заслужили». Она прошла в гостиную, где в буфете стоял фаянсовый сервиз, расписанный серебристо-серыми ромашками в стиле Арнуво и сделанный в Люновиле. В коридоре Елену видела спускавшегося Джека. Они улыбнулись друг другу. Давай я понесу коробку, предложил он. Я сама, возразила Елена, не дав ему договорить. Она не тяжелая. Джек проследовал за ней на кухню. Доброе утро, Флоранс, сдержанно поздоровался он. Доброе утро, ответила та, едва посмотрев на него. Ваши подсолнухи выглядят. Они выглядят как подсолнухи? не сразу поняла Элен. Джек кивнул, однако сегодня веселые желтые цветы показались Элен слишком яркими, и она была настроена их раскритиковать. Джек выдвинул стул, сел, но почему-то смотрел в окно, словно мыслями находился далеко отсюда. «А как насчет Элизы?» спросила Флоранс. «Разбудишь ее?» «Пусть поспит», ответила Элен и стала накрывать на стол. «Хочешь кофе?» Спросила она Джека и поставила перед ним керамический кувшин с ирзат с напитком. Он заморгал, возвращаясь из своих мыслей в реальность. «Да, прости, ты был где-то далеко. Мне сегодня надо кое-что сделать». В кухне установилась напряженная тишина. Элен слушала тиканье кухонных часов, более приглушенное, нежели у часов в прихожей. Обычно в кухне бывало шумно, и звук часов тонул среди других звуков. Сегодня же, наоборот, тиканье показалась Елен громким и назойливым вторжением в эту далеко не благостную тишину. В ее голове звучали полуоформленные мысли. Ей хотелось заговорить, найти любую тему для разговора. Однако тишина делалась все глубже, и, невзирая на теплое утро, Елен вздрогнула. Флоранс свернулась к тесту, и спекла первые блины, выложила Джеку на тарелку. «Лимон и мед. Они на столе?» «Элен!» Вопрос сестры вывел Элен из ступора. «Прости, не подумала. Сейчас принесу». Флоранс продолжала печь блинчики, и хотя они были вкусными, Элен сумела съесть всего один, протолкнув его в сжавшийся желудок. У нее болела голова, хотелось вернуться к себе в комнату и закрыть ставни, чтобы отгородиться от всего мира. «У нас есть огурцы?» – спросила она Флоранс. «На завтрак?» «Нет, для моих глаз» никак не избавиться от жжения, да и голова болит. Джек перегнулся через стол и взял ее за руки. Сам этот жест подействовал на нее успокоительно. Элен улыбнулась одними губами. «Ты продолжаешь думать о Виолете, спросил Джек. «Да», кивнула Элен, «но не только о ней. О ком же еще?» Есть тема, которой до сих пор я старалась избегать. Элен посмотрела на младшую сестру, затем на Джека и снова на Флоранс. «Думаю, настало время поговорить о твоей безопасности, если ты собираешься и дальше здесь жить», — сказала она, мысленно морщась от щекотливой темы. «Я тоже об этом думала», — ответила Флоранс. «Но что предпринять?» «Надо перебрать разные варианты», — предложила Элен. «Может, просто помалкивать и жить, как жили? Людям не обязательно знать о моем отце». «Но ты уже рассказала, Люсиль». Флоранс нахмурилась. Не думаю, что она будет болтать. У тебя нет полной уверенности. Хорошо, я надеюсь, что она никому не скажет. Как-никак она моя подруга. И все равно нам нельзя рисковать. Флоран молчала, глядя на свои руки, и думала. В Англии тебе было бы гораздо безопаснее, сказала Элен, не отваживаясь взглянуть на сестру. Эти слова повисли в воздухе, такие же тяжелые и неприятные, как недавняя тишина. У Элен похолодела спина, ее сердце было готово разорваться. «Джек, а вы что думаете?» — спросила Флоранс. Он вздохнул. «Возможно, какое-то время людям будет не до вас, но тревога никуда не денется, и вы и ваши сестры будете жить в постоянном напряжении. Мы не знаем, как повернуться события. Мне неприятно вам это говорить, однако ваша сестра права». «Я могу не выходить из дому, пока все не утрясется», — умоляющим тоном ответила Флоранс. «Ты возненавидишь это затворничество», — покачала головой Элен. «Будешь чувствовать себя узницей». Флоранс морщила лоб и молчала. «Послушай, никто насильно не заставляет тебя уезжать. Возможно, это на какое-то время. Поживешь с кладетой, а мы будем следить за здешней обстановкой. И я смогу вернуться?» «Может, тебе так понравится в Англии, что и возвращаться не захочешь?» Флоранс собиралась возразить, но Элен продолжила, поглядывая на Джека. «Вопрос вот в чем. Сумеет ли Джек увести тебя в Англию?» «Там никто никогда не узнает, что ты наполовину немка. В твоем свидетельстве о рождении это не записано». «Здесь этого тоже никто не сможет доказать», — возразила Флоранс. «Мне думается, после освобождения люди жестоко ополчатся не только на явных коллаборационистов, но и на всех, кто был так или иначе связан с немцами. Какое-то время нам придется жить в этой дикости». «Элен права», — сказал Джек. «Надо учитывать психологию людей. В деревне уже знают, что ваш отец немец. Этого достаточно. И никто не станет искать подтверждения». Элен видела, как у сестры дрогнула губа, хотя Флоранс и попыталась это скрыть. «Вам всегда придется ходить с оглядкой. Элена и Лизе тоже». «Долго такой жизни не выдержит никто из вас». «Я серьезно не хочу уезжать», — сказала Флоранс, смаргивая слезы и глядя на Елен. «Я буду ужасно по вам скучать». Ненадолго в кухне снова стало тихо. Все понимали, заканчивается целый этап их жизни. Конечно, война тоже кончится, но расставание больно ударит по всем трём. «Если я уеду, что вы тут будете есть?» — спросила Флоранс. «Как-нибудь справимся?» — ответила Елена. «А что будет с моим огородом?» «И с ним тоже справимся. А потом, когда родится ребенок?» «Думаю, мы с Элизой как-нибудь сумеем позаботиться об одном младенце». «Вы приедете ко мне в Англию?» — спросила Флоранс, больше не пытаясь смахивать слезы. «Конечно, едва появится возможность». Елена смотрела на сестру. Ей самой жгло веки. Флоранс разрыдалась, вскочила и выбежала из кухни. «Как скоро ей нужно уехать?» — спросила Элен, когда они остались одни. «Завтра на рассвете», — вздохнул Джек. «Так рано!» Элен ошеломленно смотрела на него, не веря своим ушам. Я получил приказ возвращаться. «Еще один удар!» «То есть ты все равно уезжаешь?» «Ты ничего не говорил об этом?» «Вчера я никак не мог об этом заговорить». Только сейчас представилась возможность. И ты даже не собирался проститься? Почему же? Собирался. И опять стало гнетуще тихо. «Как ты мыслишь отправить Флоранс?» спросила Элен, выдерживая его взгляд. «Все тем же путем, через горы в Испанию». Я ждала совсем другого. «Неужели за тобой не могут прислать самолет?» Джек покачал головой. «Не такая я персона, чтобы кого-то сильно заботило мое удобство». Во Франции сейчас еще полным-полно немцев, особенно вокруг Бордо. Так что для нас с Флоранс остается единственная возможность – горный перевал. А она это выдержит? Путешествие не из легких, даже при том, что часть немецких сил движется на север, война продолжается. До гор мы доберемся на мотоцикле, хотя с бензином могут быть сложности. Элиза поможет достать бензин. Элен замолчала, думая о младшей сестре. Целых семь лет она по-матерински заботилась о Флоранс, и вдруг теперь ее придется отпустить, оторвать от себя. Джек, ты позаботишься о ней? Конечно, самым наилучшим образом. Элен чувствовала, что у нее разрывается сердце. Голова раскалывалась от боли. Став, она резко отодвинула стул, покинула кухню, прошла садом и двинулась дальше. Ей было больно от предстоящей разлуки. Очень больно. Она любила Флоранс не представляла, что та выпадет из ее жизни. Элен уже знала, что будет скучать по сестре, и эту тоску не выразишь словами. В голове до сих пор не укладывалось, что после всех недавних ужасных событий их ждало неизбежное расставание. Придя на полянку для пикников, Элен легла на землю. Она смотрела на кроны деревьев, слушала птиц и думала о семи годах, проведенных здесь. За это время все они выросли, и изменились, прошли свой путь развития. У них были общие радости и горести. За эти годы они стали сильными, а их сестринские узы окрепли. Но отъезд Флоранс — это не конец, нельзя так думать. Через час с небольшим Элен вернулась домой и столкнулась с выходящей Лизой. «Ты уже знаешь?» Флоранс рассказала. «Ты права, это наилучшее решение, не кисни». Элен стиснула протянутую руку сестры. «Вы обе меня простите, но мне надо отлучиться», сказала Элиза. «Думаю, ненадолго». С тяжелым сердцем Элен вошла в дом, поднялась наверх. Флоранс находилась у себя в комнате. Вся кровать была занята одеждой. Еще с порога Элен увидела, что вещи разложены по назначению. платья, нижнее белье и так далее. Услышав шаги, Флоранс подняла голову и потянулась всем телом. «Черт!» Совсем запуталась. Не знаю, что брать с собой. Элен видела, каких усилий стоит Флоранс эта внешняя бодрость. Боюсь, ты не сможешь взять с собой все, что собрала. Ты уверена?» Элен втянула воздух ртом и кивнула. «Кстати, Джек куда-то ушел. Он сказал, что мы выедем совсем рано, еще до восхода солнца». Голос Флоранс дрогнул. «Элен, уже завтра. Завтра». Элен снова кивнула. Флоранс сделала над собой волевое усилие, чтобы не потерять самообладание. Он пошел удостовериться, что у Клода есть все необходимое. По его мнению, в наших краях еще могут быть сражения, но в конце концов немцы отступят и целиком уберутся из Дордони. «Ты знаешь, куда пошла Элиза?» Я спрашивала, но она мне не сказала. Она пошла выразить соболезнования семьям тех, чьи близкие погибли от рук Дасрейх. «Понятно», — только и ответила Елен и отвернулась, спряча лицо. Она так надеялась провести время с Джеком. Ведь это его последний день здесь. Потом успокоила себя мыслью, что у них впереди ночь. И, конечно же, она была несказанно рада провести этот день с Флоранс. При мысли о расставании у Елен начинало щемить сердце. Неужели это последний день, когда она видит младшую сестру? Флоранс прекратила сборы, А когда Элен повернулась к ней, улыбнулась и спросила. «Тебе нравится, Джек?» Элен тоже улыбнулась. «Вы провели с ним ночь?» «Да». «В таком случае я рада за тебя». Флоренс склонилась над кроватью и, что-то напивая себе под нос, принялась заново сортировать одежду. «Подожди», — вмешалась Элен, останавливая эти хаотичные действия. «Нужно продумать и отобрать самое необходимое». Элен стала отбирать вещи, необходимые для путешествия по горам, и те, что пригодятся сестре на остаток английского лета. Флоранс хмуро смотрела, как Элен все красивые платья и юбки сложила в отдельную кучку под названием «Останется здесь». «Как же я поеду без платьев?» «У тебя для них не хватит места в сумке». «Элен, ну, пожалуйста!» Элен вздохнула и сдалась. «Хорошо, возьми одно». Посмотри на свой походный гардероб с точки зрения практичности. И не забывай, ночью в горах бывает холодно. Потом я постараюсь переслать тебе еще что-то из одежды». Казалось, Флоранс смирилась с ситуацией. Наконец-то младшая сестра прекратила витать в облаках и обрела крупицу здравого смысла вместе с житейской мудростью. Елена аккуратно сложила все, что сочла необходимым для дороги. Платье, шорты, блузку и смену нижнего белья. Достав старую полотняную сумку, она принялась укладывать туда одежду. Затем добавила полотенце, кусок мыла, зубную щетку и щетку для волос. «Теперь реши, что наденешь в дорогу». Флоранс быстро заморгала. Вид у нее был страдальческий, словно только сейчас она поняла неизбежность отъезда. «Дорогая, я тебе очень сочувствую, но ты сама понимаешь». Флоранс шумно сглотнула и взяла в руки свое любимое платье с красно-голубым узором. «В сумке у тебя уже лежит одно», — осторожно напомнила ей Элен. «Я бы советовала тебе надеть брюки». «Ну, пожалуйста». Элен вынула из сумки шорты, заменив их темно-синими брюками. «Устраивает?» «Во всяком случае, они будут с тобой». По щеке Флоранс скатилась слезинка, которую она тут же смахнула. «Что я скажу, маман? Придется рассказать о появлении Фридриха?» «Да. Ты ей расскажешь». Она сильно рассердится, ей не понравится, что мы узнали правду. Элен задумалась над словами сестры. Возможно, их мать испытает облегчение, а может, придёт в замешательство. Зная кладету, нельзя было исключать, что она станет всё отрицать или придумает какую-нибудь полуправду. Как никак, она столько лет подчёвала дочерей ложью и обрекла себя на жизнь совершенно неприемлемую для её натуры. О чём ты думаешь? – спросила Флоранс о том, что нашей матери будет нелегко. Но если не рассказывать о чем-то важном, что затрагивает других, это все равно ложь. Согласна? Обман умолчания, да. Но если принять ее точку зрения... Возможно, она думала, что так будет лучше для всех, не забывай, правда, способна ранить. Элен, а ты сама что чувствуешь по этому поводу? Ты же видела, как она рвала на себе это красное платье. «Мне не по себе. Мне грустно. Иногда я злюсь, особенно сейчас, поскольку та история означает...» Она замолчала. «Поскольку та история привела к моему отъезду». «Да». Сестры посмотрели друг на друга. «Элен, не надо печалиться. Все решено правильно. Я это поняла. А знаешь, пока буду с маман, я расспрошу ее и про нашу тетку Розали. Она же нам никогда не рассказывала, куда исчезла ее сестра». Семейные тайны. Вот именно. Когда я выйду замуж, то всегда буду честна. Думаю, еще важнее делать правильный выбор, включая и мужчину, за которого выходишь. Беда в том, что мы не всегда знаем, какой выбор правилен. Голова говорит мне одно, а сердце другое. Кого тут слушать? Интересный вопрос. А она сама кого слушала? Елена знала, как чертовски тяжело быть честной с собой. Столько лет она заменяла сестрам мать и эта роль стала определять ее личность. И теперь, выпуская Флоранса с-под своего крыла, она чувствовала боль. Отъезд младшей сестры был началом свободы для всех трех, но когда больше не знаешь, кто ты, свобода способна испугать. «Элен», — допытывалась Флоранс, — «так сердце или голова?» «Мой здравый смысл подсказывает, что нужно слушать обоих. А я, наверное, всегда буду слушать сердце». Элен склонила голову набок и посмотрела на сестру. Знай, ничего из случившегося не изменит моих чувств к тебе. Знаю, спасибо. Элен протяжно вдохнула, взяв себя в руки. Давай закончим сборы. Они забыли, что понадобятся теплые вещи. Флоранс полезла в ящик комода за желтым кардиганом. После сборов сестры уселись поесть. Флоранс сварила чечевичный суп и приготовила небольшую миску зеленого салата. Потом она повела Элен в сад и рассказала, где что растет, что можно собирать постоянно, а что до поры до времени оставить в покое. Флоранс показала, чем всходы отличаются от взрослых растений, дала советы по борьбе с насекомыми-вредителями и объяснила устройство потайного погреба. «Я буду скучать по своим козам и курам», призналась Флоранс, глаза которой были на мокром месте. «Элен, я так не хочу уезжать». «Дорогая, я понимаю твои чувства. Здесь мой дом». Елена закрыла глаза. Она понимала, любые слова сейчас бесполезны. Всхлипнув, Флоранс отправилась к себе в комнату. Мол, она должна оставить письменные инструкции, иначе они все перезабудут. Элиза вернулась к ужину. Елена настояла, что сегодня сама его приготовит. Кушанье было простое, жаркое из овощей и лимской фасоли. Однако ей не недоставало кулинарной магии флоранс. Жаркое получилось съедобным, но есть особо не хотелось никому. Сестры коротали время, наблюдая заход солнца и то, как красные краски сменяются оранжевыми, а затем пурпурными. Они сидели в гостиной и пытались расслабиться. Элен чувствовала, все оттягивают момент, когда вечер подойдет к концу. Она теребила волосы, то и дело поглядывая на сестер, потом открывала книгу, прочитывала несколько слов и снова закрывала. Вся атмосфера гостиной была пропитана ощущением скорого расставания. Но Флоранс улеглась на диван, положила ноги на колени Элизы и старательно делала вид, что все в порядке. Элен смотрела на лица сестер. взирая на случившееся с ней, Флоранс по-прежнему верила, что люди по сути своей добры, хотя ее вера уже не была по-детски наивной. Элиза тоже изменилась. Беременность смягчила черты ее лица. У Елен заболела душа, когда она увидела, как Флоранс встает с дивана и потягивается. Расставание с сестрой оказалось тяжелее, чем она думала. «Мне нужно поспать», — сказала Флоранс. «Вставать очень рано. Вы меня знаете, если я не выспалась, то вообще не человек». Она тоскливо обвела глазами гостиную, словно хотела запечатлеть в памяти каждую мелочь. Элиза поставила будильник на четыре часа утра и протянула Флоранс. Флоранс обняла сестер. Все три были готовы расплакаться. «Все будет хорошо», — успокаивала их она. «Мы снова увидимся». Элен не могла говорить. «Конечно, увидимся», — улыбнулась Элиза. Однако Элен была полна неясных дурных предчувствий. Она попыталась улыбнуться и потерпела сокрушительную неудачу. «Не вешай носа», — заметив это, сказала Флоранс. «Все будет отлично». «Обещаешь быть внимательной в горах?» спросила Елен. «Конечно. И потом, я же буду не одна, с Джеком. Забыла?» «Пойду-ка и я на боковую», сказала Элиза и похлопала себя по животу. «Этот малышка родет мои силы. Как доберешься до Англии, обязательно напиши нам и сообщи про Мари». «Я останусь здесь, подожду Джека», объяснила сестра Елен. Когда они ушли, она устроилась на диване и попыталась читать, но ее веки оттяжелели и строчки стали расплываться перед глазами. Наступила полночь, Джек не возвращался. Тогда Элен спрятала ключ от задней двери там, где Джек непременно его найдет, и тоже поднялась наверх. Подушка на ее кровати по-прежнему пахла Джеком. Элен вдохнула этот запах, потом прижала подушку к груди, не желая его отпускать. Проснувшись через несколько часов, она увидела Джека рядом с кроватью. В руке он держал фонарик. На плече висела полотняная сумка. «Я зашел проститься», — сказал он, проведя пальцами по ее волосам. «Нет», — возразила Елен, чувствую, как зашлось ее сердце. Джек погладил ее по щеке. «Прости, я не мог прийти на ночь». «Не в силах говорить», — «Елен встала и обняла его. Чувствую, как их сердца бьются рядом». Флоранс уже готова, ждет возле кухонной двери. «Ты вернешься?» — спросила Элен. Джек посмотрел на нее, и в его глазах она прочла что-то невыразимо печальное. «Спасибо тебе за все», — только и сказал он. «Я тебя никогда не забуду». «Боже, вот и все!» «Он уезжает!» «И что еще хуже, от них уезжает Флоранс». Элен накинула халат и сбежала вниз — Войдя в кухню, она порывисто обняла Флоранс. Элен обещала себе не плакать, однако слезы все равно жгли ей глаза. «Дорогая моя», — дрогнувшим голосом произнесла Элен, — «я так тебя люблю». В кухню спустилась Элизы и обняла обеих. Теперь все три обнимались так крепко, что Флоранс просто не могла никуда отсюда уехать. Такого не могло случиться, и в то же время это должно было случиться. Элен чувствовала, словно от нее отрывают руку или ногу. Боль расставания накатывала волнами. Она отдала бы что угодно, лишь бы Флоранс не надо было уезжать. Свыше семи лет они жили единым организмом, делясь друг с другом радостями и горестями. Принять, что все это кончилось, было никак невозможно. «Я тоже вас люблю», — сказала Флоранс, поцеловав Элен, а затем и Лизу. Она держалась так мужественно, что это лишь усугубляло тяжесть расставания. Глаза Елен наполнились слезами. Флоранс протянула руку, Элен лихорадочно пожала ее. Заметив слезы сестры, Флоранс вытерла их своим платком, затем сделала шаг назад. «Думаю, пора». Комок в горле мешал Елен говорить. «Думаю, да», — ответила Элиза, поднеся руки к глазам. Элен больше не сопротивлялась. Слезы хлынули по ее щекам. Она вытирала их ладонью, но они продолжали течь. «Прости, пожалуйста», – произнесла она сквозь рыдания, безуспешно пытаясь остановить поток. Ведь обещала же себе не плакать. «Береги себя, сестренка, береги!» «Обязательно!» Хлоранс плотно сжала губы и зажмурилась, будто собирая внутреннюю силу. Потом она снова открыла глаза, сглотнула и решительно посмотрела на сестер. «Берегите друг друга!» Теперь и Элиза плакала. Лоранц повернулась и с высоко поднятой головой пошла туда, где возле мотоцикла стоял Джек. Элен с Элизой тоже вышли, дрожа на утреннем сумраке. На горизонте светилась лишь узкая полоска зари. Элен щелкнула выключателем, и над задней дверью загорелась лампочка. Они с Элизой обнялись и молча смотрели на выходящих. Где то ухала сова, тявкала лиса, кто-то шелестел в кустах. Никогда еще Элен не чувствовала себя такой пронзительно одинокой. Джек, а потом и Флоранс селись на мотоцикл, застрекотал мотор. Мотоцикл тронулся, Флоранс обернулась, лихо помахала сестрам и наградила их незабываемой улыбкой. Вот и все. Она уехала, оставив Элен и Элизу осиротевшими.